Случи с Напхакягу. Абхазская сказка. И вот что случилось однажды с крестьянином Напхакягу. Как-то раз возвращался он домой. Утомившись в пути, он соскочил с коня, привязал его к ветке дуба, прислонил к нему ружьё, лёг на траву и заснул. В это время по той же дороге проезжало трое всадников. Они увидели спящего Кягуа, быстро связали его и погнали перед собой вместе с конем. К пути они спросили пленника, «Не знаешь ли ты того, Набха Кягуа, о храбрости которого так много говорят?» «Да, я его знаю», — отвечал Кягуа. «Он смелый мужчина, но смелость зависит от случая». Наступила ночь. Всадники остановились, расседлали коней, развели огонь, сели у костра и стали ужинать, но тягго ничего не дали. Затем они улеглись спать. Тогда тягго зубами развязал верёвки у себя на руках, оседлал своего коня, потом оседлал лошадей обидчиков, повесил на луки их всё дело оружия, каждому спящему нацепил на руку плеть, около каждого поставил его седлунную лошадь. Затем, вскочив в седло, он крикнул: "Просыпайтесь! Садитесь на коней!" Спящие проснулись, бросились к лошадям. Когда они уже сидели верхом, Кягуа снова крикнул. «Возьмите в руки оружие!» Те выхватили шашки. Тогда Кягуа с громким криком бросился на них, сбил с коней, отобрал оружие, связал и погнал перед собой. Прошел день, настала ночь. Кягуа завел пленников в дом одного из своих друзей, накормил их и сам поел. После этого он погнал пленников дальше, а когда приблизился к тому месту, где они жили, сказал: "Если б я был похож на вас, то поступил бы с вами иначе, но так и быть, живите, возвращайтесь домой. Вы меня связали спящим, но такой поступок позор для мужчины, ведь не даром говорится спящий, что мёртвый. Знаете, что я тот самый Набхатягоа, о храбрости которого вы спрашивали?"